Глава 61 Дженни это время не находила себе места, уверившись, что это была я. Это был совершенно очевидный вывод, учитывая, что я видела собственную машину. Но доступ к ней есть еще и у Марка. Он мог запросто взять ее той ночью, пока я колбасилась в отключке. Итак, я снова начинаю подозревать, что мой муж имеет ко всему этому какое-то отношение. Впрочем, не я единственная. Даже Харпер открыто высказала подобную версию в разговоре с Дэвис и Бишопом. Хотя я постоянно возвращаюсь к одному и тому же вопросу. На черта ему это делать? В голову приходит лишь одно правдоподобное объяснение, и это все та же смехотворная мысль, что изначально у меня родилась, что Марк с Оливией обстряпали все это на пару. Надо попытаться мыслить логично и все разложить по полочкам. Ключи от моей машины больше никто взять не мог. Если только они не обзавелись собственным набором, можно ли заказать слесарю ключ от машины с такой же легкостью, как и ключ от дома? Если по кого-то имелся доступ к моей Вольво, то он или они могли бы использовать ее, чтобы похитить Оливию и перевести туда, где ее прячут. В моей машине найдут ее ДНК, и я не сумею доказать, что это не я ее похитила. Единственный выход из этого положения — самой найти того, кто это сделал. В голове вдруг мелькает воспоминание. Живая картинка — сцена одного из убийств. И на ней не та лачуга, в которой я бывала. Внезапное сознание обрушивается на голову приливной волной. Когда и впервые оказалась там, то лишилась чувств и не помнила всех деталей. А потом, в другой раз, папа завязал мне глаза, поднял меня на руки и понес дальше, а затем куда-то вниз. Господи, мы спустились под землю. Тот факт, что я прячу всякие вещи в сарае, а также храню секреты под землей, означает, что я такая же, как он, или, по крайней мере, бессознательно переняла кое-что от него. Чем ближе я к правде о том, что происходит, тем страшнее мне становится. Похоже, что меня подставили. Настоящий исполнитель этого преступления, подражатель, хочет, чтобы я поверила, что это могла быть я, и, естественно, хочет, чтобы в это поверила полиция. Мне нужно разобраться во всем этом до того, как Дэвис и Бишоп официально предъявят мне обвинение. Пусть даже сейчас я выпущена под залог, Это решение может быть отменено, если они сочтут, что я представляю опасность для общества. Скорее всего, у меня не так уж много времени, чтобы доказать свою невиновность и дать им повод подозревать кого-то другого. Если человек, который оставлял мертвых животных, прознал обо мне, о том, кто я такая, и знает обо мне, о моем отце его преступлениях больше, чем я думаю, тогда, скорее всего, этот же преступник опохитил Оливию. Все это взаимосвязано, как недавно предположила Ниша. А истинному подражателю наверняка хотелось бы воспроизвести как можно больше подробностей оригинальных преступлений. На протяжении многих лет я всеми силами старалась забыть то, что видела. Мне это практически удалось, и теперь хоть убей, не смогу припомнить большинства деталей, несмотря на изредка мелькающие в голове картинки, и понятия не имею. С чего начать поиски Оливии? Письма. Найдя последнее письмо от отца, внимательно перечитываю его. Участок земли, на котором были обнаружены тела убитых им женщин, принадлежал ему. Он купил его, когда они с мамой только поженились, поскольку знал, что ему нужно будет продолжать заниматься своим хобби без посторонних глаз. Вот почему отец чувствовал себя там в безопасности. но все равно дополнительно подстраховался. Он закопался под землю, устроил свою собственную нору на приличном расстоянии от того места, где оставлял своих жертв, чтобы их нашли. Итак, куда подражатель мог отвести Оливию? И тут меня осеняет. Участок земли, на котором расположена ветеринарная клиника, принадлежит мне и Самиру. Это около 50 акров, в основном леса. На прилегающих полях недавно было не протолкнуться от полиции. Но готовы поспорить, что никто целенаправленно не искал какое-либо сооружение ниже уровня земли, где можно было бы надежно упрятать Оливию. Первоначальные поиски, скорее всего, были сосредоточены на обнаружении каких-либо признаков Оливии, или ее тела, или, возможно, одежды, невольно вздрагивают, Если это преступление истинного подражателя, то он, безусловно, должен стремиться воспроизвести все вплоть до местоположения. Задаюсь вопросом, не опоздала ли я? Может, Оливия уже мертва? Нет. Это было бы не в стиле моего отца. Сначала он играл со своими жертвами, как с игрушками, забавлялся с ними. В статьях и СМИ... которые я недавно прочла, упоминалось, что женщины пропадали без вести за девять дней до того, как их находили. А сразу после того, как отец доводил их до совершенства, ему хотелось продемонстрировать всем дело своих рук, поэтому он переносил тела с места убийства в какое-то другое место поблизости. Он хотел славы, так что оставлял женщин там, где их было бы легко найти. Поскольку Оливия до сих пор не обнаружена, я надеюсь, что это добрый знак. Преступник еще не закончил, но время на исходе.